Глава 9. Приход гонца. Грундвик в Саутварке. Эдмунд Бьорн. Нападение на Эксмутгаус. В последнее время Пэггам, этот фантастический старик чрезвычайно вырос в глазах Коллингвуда. Адмирал начал почти восторгаться этим необыкновенным человеком, который, подобно Магомету, привлекал к себе последователей через обещание им всяческих наслаждений, с той лишь разницей, что арабский пророк сулил наслаждение после смерти, а Пэггам устроил свой рай тут же, на земле. Адмирал задумался и молчал. Начальник грабителей подождал немного, не скажет ли он чего-нибудь, и заговорил опять сам, улыбаясь, не без лукавства. «Ну, милорд, как же вы находите мои маленькие комбинации? Меня обыкновенно называют разбойником, и вы, милорд, в том числе. Это глубокая ошибка. Я больше ничего, как филантроп». Только я благодействую не всему человечеству, а известной группе людей, само собой разумеется, за счет всех остальных. Я как добрый король, пекущийся о своих подданных. Странная идея промелькнула вдруг в голове Коллингвуда, не перестававшего ни на одну минуту терзаться угрызениями совести. Но он не успел сообщить ее Пеггаму. В комнату вошел МакГрегор и ввел гонца, которого ожидал вождь грабителей. «Что нового, Иоиль?» – торопливо спросил нотариус. «Шестьдесят человек, взятых с трех кораблей, стоящих в Саутварке, беглым шагом идут сюда. Ходаки превосходные, я едва успел обогнать их на четверть часа. Кто ими командует?» «Эдмунд Бьорн, которому хочется поскорее увидеться с братом!» «Не заметил ли ты чего-нибудь особенно интересного?» «Нет, господин мой, ничего не заметил. Как только разольфцы сошли с кораблей на землю, они разделились на два отряда и двинулись вдоль берега Темзы. Я побежал боковыми кварталами, там дорога прямее и потому короче минут на десять». «Да столько же или около того я выиграл быстрой ходьбой!» «Хорошо. Ты знаешь, что тебе следует делать дальше?» «Знаю, господин. Ступай же, я тебя не задерживаю!» Гонец ушел. «Господа, надо торопиться!» — сказал Пеггом, обращаясь к Коллингвуду и Надоду. «Времени терять нельзя ни одной минуты. Иди за мной, Надод!» «Адмирал постарается покуда задержать здесь своего секретаря, а мы тем временем впустим в дом своих людей». Десять минут спустя Фредерик Бьорн был отпущен Коллингвудом, призвавшим его к себе будто бы для того, чтобы посоветоваться с ним об одном деле. Разумеется, в действительности дела никакого не было, и ни в каком совете своего секретаря адмирал не нуждался. Коллингвуд сделал очень большую ошибку, выдумав такой неудачный предлог, но еще большую ошибку совершил Фредерик Бьорн, не постаравшись хорошенько вдуматься в ложь адмирала. Фредерик Бьорн знал, что посетители Коллингвуда были надот и пэггом, следовательно, он должен был понять, что у адмирала не могло быть тут никакого дела к своему секретарю. Во время разговора с адмиралом Фредерик сидел как на горячих угольях. Сначала он испугался, что посетители ушли, но потом адмирал сообщил ему, что они дожидаются в соседней комнате решительного ответа, которого он, адмирал, не пожелал им дать, не посоветовавшись сначала с секретарем. Фредерик видел, что адмирал что-то путает, но не задумывался над этим обстоятельством, помышляя лишь о том, как бы поскорее вернуться на балкон и посмотреть, не случилось ли чего-нибудь нового. Нового ничего не случилось, кроме того, что в дом герцога Эксмута введен был отряд в 25 вооруженных грабителей. А Фредерик Бьорн об этом и не догадывался, развлекаемый болтовней адмирала, выдумки которого были так нелепы, что во всякое другое время навели бы Фредерика на подозрение. Но в этот день успех всех принятых им мер вскружил ему голову, и молодой человек утратил свою обычную чуткость и прозорливость. Впрочем, главной причиной, почему он до некоторой степени лишился присущего ему самообладания, был страх, что бандиты уйдут и что его друзья явятся прежде, чем адмирал его отпустит. А между тем, ему бы стоило только задать себе мысленно вопрос, ради чего адмирал спрятал Пеггама и Надода, и пригласил к себе под самым пустым предлогом своего секретаря, и в уме его сразу бы просветлело. У него мелькнуло бы подозрение, и тогда, прежде чем действовать, он, разумеется, постарался бы хорошенько расследовать загадочное обстоятельство. К несчастью, эта мысль не пришла в голову Фредерику, всецело поглощенному заботой о похищении трех злодеев. Когда Грундвик и два его товарища пришли в Саутварк, было уже около полуночи, и на всех трех кораблях люди давно уже спали. К счастью, в расположении капитана Билля, когда он съезжал на берег, оставалась лодка Солофа, дежурившая у пристани день и ночь. В противном случае им нелегко было бы добраться до Эдмунда Бьорна который тоже уже больше часа тому назад лег спать, не предполагая никакой тревоги. Узнав о приезде брата и обо всем происходившем в Лондоне, Эдмунд встревожился. У него явилось предчувствие чего-то дурного, хотя он сам не мог дать себе отчета, почему. Тем не менее, он энергично принялся за формирование небольшого отряда, который должен был содействовать аресту бандитов и освобождению Фредерика Бьорна. Мысль, что старший брат находится в опасности, засела в голове Эдмонда, и он никак не мог от нее отвязаться. Но когда Гуттер и Биль подтвердили перед ним показания Грундвига, что Фредерик Бьорн находится в доме Коллингвуда на полной свободе, Эдмунд несколько успокоился, и страх его до некоторой степени рассеялся. Когда же ему сообщили просьбу брата оставаться в Саутварке и командовать эскадрой, он не пожелал даже слушать это и объявил, что лично примет начальство над отрядом, которому поручено выполнить дело, задуманное старшим Бьюрном. Фредерик требовал пятьдесят человек, а Эдмунд собрал шестьдесят и разделил на два отряда, один под начальством его самого и капитана Билля, а другой под командой Грундвига и Гуттера. Это были самые сильные и храбрые из разольфцев, еще недавно имевшие случай доказать свои боевые качества. Когда они шли на своем корабле в Англию, то подверглись нападению пиратов и после отчаянного абордажного боя истребили их всех, а корабль их пустили ко дну. Был на исходе второй час ночи, когда отряд выступил из Саутварка по направлению к Эксмутгаузу. Над огромным спящим городом царило глубокое молчание. Густой туман увеличивал ночную темноту так, что в двух шагах впереди не было ничего видно. На темном фоне ночного воздуха и домов выступала еще более темная полоса Темзы, похожая на чернильную реку, по краям которой там и сям мелькали красные и зеленые фонари кораблей, зажженные на основании правил о морском и речном судоходстве. На встречу отряду попадались собаки, с ворчанием убегавшие прочь. Изможденные голодом нищие, грязные бродяги и жулики, поспешно прятавшиеся где-нибудь в стороне, думая, что идет патруль. Погода была сырая, пасмурная. Идя рядом с Грундвигом и Гуттером, Эдмунд чувствовал, что в нем снова начинают возникать утихшие было опасения. Однако он ничего не сказал своим спутникам, не желая ослаблять их энергию и уверенность. Четно старался он подавить в себе страх и ободриться. Он никак не мог себе представить, чтобы можно было так легко захватить трех опасных злодеев, по всей вероятности принявших надежные меры для своей безопасности. План старшего брата казался Эдмунду фантастичным несбыточным. Он боялся неудачи и даже почти предвидел ее. Ему был известен смелый и предприимчивый характер Фредерика, редко задумывавшегося над опасностью. Эдмунду казалось просто невероятным это ночное вступление в отель герцога Эксмута и беспрепятственное им овладение. Хотя Эдмунд Бьорн с детства привык смотреть на себя как на главу своей фамилии, тем не менее в сердце его не было ни малейшей досады на Фредерика, отнявшего у него право старшинства. Благородный и великодушный он искренно всем сердцем полюбил старшего брата и готов был с радостью отдать за него свою жизнь. Опускаясь в это опасное предприятие, он прежде всего думал не о себе, а о Фредерике. Однако не время было поддаваться слабости. Послышался голос Грундвика, указавшего на блестевший вдали фонарь Эксмутгауза. Это значило, что разольфцы уже приближались к цели. Сделав над собой усилие, Эдмунд отогнал от себя черные мысли и приготовился к самой упорной борьбе. Господин мой, сказал Грундвик, я полагаю, что нам теперь следует идти тише, чтобы не дать заметить своего приближения. Ведь со священной стороны нам к отелю подходить нельзя. Хорошо, отвечал молодой человек, веди нас, как знаешь, добрый мой Грундвик. Верный слуга приказал повернуть налево, и вся колонна, стараясь ступать как можно тише, направилась в тот переулок, где у Грундвига и Гуттера было свидание с Фредериком Бьорном. Дойдя до отеля, разольфцы разместились вдоль стены, стараясь спрятаться как можно лучше, а Грундвиг подошел к тому углу, где был балкон, и подал условный сигнал, на который сейчас же послышался ответ вслед затем бесшумно отворилась дверь бокового подъезда и на крыльце показался фредерик бьорн братья крепко обнялись и фредерик тихо сказал на ухо эдмонду скорее скорее мне нужен человек двенадцать злодеи ничего не подозревают через пять минут все дело будет сделано я иду с тобой нет милый эдмонд не ходи возразил фредерик Если почечаянье они будут защищаться, и главному отряду придется войти в дом, то я именно рассчитываю на тебя, как на командира. Как хочешь, брат, но я пойду. Я желаю делить с тобой опасность. Гуттер и Грундвик могут командовать не хуже меня. Пожалуй, неохотно согласился Фредерик, и вздохнул, видя, что Эдмунда ничем не убедишь. Однако нам пора. Пора. Дверь открыта. Кто-нибудь может выйти и увидать. Он торопливо выбрал десять человек из стоявших поближе, так как на всех разольфцев одинаково можно было положиться. Эдмунд и он были одиннадцатым и двенадцатым. Подозвав Гуттера и Грундвига, он сказал им в полголоса. Если мы благополучно доберемся до библиотеки, то дело будет сделано, и вы нам не понадобитесь. Если же кто-нибудь из слуг поднимет тревогу, и нам придется вступить в борьбу, то вы немедленно вторгаетесь в отель, не опасаясь наделать шума. Главное, нужно действовать быстро и решительно и покончить все прежде, чем сюда прибегут солдаты с поста, находящегося отсюда на расстоянии ружейного выстрела. Вы поняли меня? При малейшем подозрительном шуме вперед. — Поняли, ваша светлость! — шепотом отвечали верные слуги. — Ну, друзья, — сказал герцог Норландский, обращаясь к выбранным людям. — С Богом! За мной! Они скрылись в темной амбразуре подъезда. Гуттер и Грундвик, стоя по обеим сторонам двери, вытянули шею и насторожили уши. Но им ничего не было слышно. Мягкие ковры, которыми были устланы все полы в доме, совершенно заглушили шаги нападающих.